Глава восьмая. Да где же оно? Я уже битый час рылась в многочисленных ворохах бумаг, принадлежащих Владимиру, в тщетной попытке наткнуться на искомый завод. Получается два варианта. Либо зять хранил документы где-то в другом месте, либо я пропустила. Поэтому, испустив тяжкий вздох, я печально оглядела два огромных шкафа с бумагами и выдвинутые ящики стола, скривилась и начала все заново. Да, следует признать, мой зять Владимир был плюшкиным. Он принадлежал к той странной категории людей, которые никогда ничего не выкидывают. Но и эти люди тоже бывают разными. Есть среди них такие, которые ни за что не выбросят ветхую одежду и обувь. Или банки с позапрошлогодней консервацией. Есть хранители старых газет, рекламных листовок и квитанций. Есть те, кто коллекционирует даже бэушные полиэтиленовые пакетики. Сперва тщательно их выстирывает, затем сушит, затем аккуратно складывает и в таком виде хранит много-много лет непонятно с какой целью. Владимир относился к первой категории. Он бережно хранил любую малейшую бумажку или ее кулачок. Я нашла даже фантики от конфет в увесистой коробке. Правда, конфеты были все заграничные, но собирать фантики для взрослого мужика — ну такое себе. В моем понимании образа Владимира — Это невинное хобби почему-то находилось за гранью добра и зла. Как обычно, по закону подлости, искомая папочка, она таки нашлась, ура, нашлась на самом низу, в диване. Я вытащила документы и прочитала. Это были акции, тадам, на Калиновский фаянсовый завод, где когда-то много лет трудилась Любаша Скороход, пока я ее не уволила. И Владимиру каким-то непонятным образом Там принадлежало аж 37%. Та-дам! И, к моему сожалению, согласно документам, ему нужно было внести деньги. И срок истекал через две недели. Там были еще какие-то бумажки с расчетами, Как я поняла, Владимир метил ввязаться в акционеры завода по производству оксида кобальта. Но я сразу решила в такое не лезть. Конкурировать с Норникелем — не самое умное решение. Поэтому нафиг, нафиг. Я отложила бумажки по кобальту и вернулась к документам по фаянцевому заводу. Еще раз все тщательно пересмотрела и изумленно выдохнула. Так вот для чего Владимир заставил Тамарку продать дом отца. Сунув документы в сумочку, я аккуратно вернула все остальные бумаги на место и тихо вышла из квартиры, не забыв запереть ее на ключ. Честно скажу, мелькнула слишком сложить Тамаркины вещи и отнести ей в психдиспансер, но не стала. Вечером этого же дня у меня было свидание с Алексеем Петровичем. Я как могла откладывала, придумывала разные причины, но дальше тянуть было неудобно, все отмазки как-то закончились. Алексей Петрович решил шикануть и сводить меня в ресторан. Ну, ладно, ресторан так ресторан, хоть поужинаю на худой конец. Собиралась я недолго, вытащила заветную китайскую сумку и поискала, чтобы надеть такое, чтобы не шокировать местную публику и вместе с тем быть на высоте. Хоть я планировала аккуратно дать Алексею Петровичу от ворот поворот, но пренебрегать внешним видом не стоило. Да и с момента попадания сюда никуда особо я и не ходила. Да и в том моем мире я в последние годы тоже никуда не ходила. Так что был достойный повод потешить свое женское эго. Нарядилась я в платье, которое Ирина, с которой мы снимали комнату, расхламила, потому что оно вышло из моды. Но для 92 -го года это было самое «Ого!» и «Ух!». Платье это было самого обычного прямого кроя, но зато агрессивной тигровой расцветки. На мой вкус совершенно никакущее, но здесь таких ни у кого еще не было. Так что для калиновского ресторана вполне себе сойдет. Главное, что после того, как я похудела и помолодела, Сидело оно на мне изумительно. Я сделала красивую прическу, подвела глаза, накрасила губы и вышла на улицу. Алексей Петрович ждал меня у подъезда. — Любовь Васильевна, вы чудесно выглядите! — восхищенно сказал он и протянул мне букетик мимозы. Хорошо, хоть не три гвоздички порадовалась я, принимая гербарий, а вслух с милой улыбкой сказала. — Спасибо, Алексей Петрович. — Любовь Васильевна. Начал он и запнулся. «А можно я буду называть вас Люба? Хотя бы в этот вечер?» «Думаю, Алексей Петрович, если мы будем в ресторане друг друга по имени отчество отчеству называть, нас не поймут», — дипломатично ответила я, сразу обозначая границы. «А «Вы тогда называйте меня Лёша», — предложил он. Я внутренне поморщилась. «Слишком фамильярно, но ничего не поделаешь», — и я согласно кивнула. Мы под ручку прошествовали по ночным улицам в ресторан. Ну, как ресторан, для меня, человека из 21 века, разбалованного интернетом и изобилием всего, этот так называемый ресторан выглядел как ширпотребная забегаловка, но других вариантов все равно не было. Ну, хоть может готовить здесь вкусно, понадеялась я. Мы заняли крайний столик и сделали заказ. Алексей Петрович не сводил с меня восхищенного, сияющего взгляда, Лобухи на сцене лобали какой-то совершенно отпетый бандитский шансон, народ пил, ел, звенел бокалами, провозглашал тосты и хохотал, а у меня от всего этого разболелась голова. Я уже и не рада была, что согласилась. Да еще и все бабы, присутствовавшие в ресторане, поедали моё платье завистливыми взглядами. А я как-то не особо люблю быть в центре внимания. Официант, наконец, принес бутылку вина, и Алексей Петрович разлил по бокалам. «За нас! Я очень надеюсь, что наша дружба перерастет в нечто большее». Торжественно провозгласил Тостон, мы послушно чокнулись и выпили. Я постаралась не скривиться, вино было явно самопальное, шмурдяк, короче, какой-то. «Потанцуем?» — предложил Алексей Петрович, когда заиграли какой-то вялый медляк, если я не ошибаюсь, под песню Серова. Я подавила вздох. «Вот нафига я попёрлась в этот ресторан?» Сейчас бы пожарила дома котлеток, затем сделала бы себе чашку чая и смотрела бы кино, лежа на диване. Но он назвался «Груздем», как говорится. Музыка закончилась, и мы вернулись за стол. Примерно между салатом из крабовых палочек и заливной рыбой Алексей Петрович вдруг сказал «Люба, выходи за меня замуж». И я подавилась крабовыми палочками. Прошло три дня. И сегодня у нас была небольшая благотворительная акция. На окраине Калины выжила одинокая старушка, ветеран войны. У нее никого не было, и здоровье уже тоже. Мы должны были помочь ей с ремонтом, поправить забор, крылечко, покрасить это все, и плюс ставни на окнах. В доме нужно было поубирать, побелить стены вымыть окна. Плюс перестирать покрывала занавески, постельное, кое-какую одежду и так далее по мелочи а ещё покрасить табуретки и старый скрипучий буфет с бомбошками. Я обвела взглядом жилище старухи и вздохнула. Любой дом, так же, как и любой человек, может рано или поздно обветшать, одряхлеть и даже превратиться в живой труп. Чаще всего в домах, особенно в домах стариков, сохраняется именно та эпоха, когда они были более всего счастливы. Такое впечатление, что люди хотя бы вещами, предметами, обстановкой — Пытаются удержать те мгновения, когда им было хорошо. Дома этой старушки застыл где-то в начале 50-х. Вот казалось бы, разве же тогда было хорошо? Послевоенная разруха, еще не ушли все эти отголоски боли, страданий. Но тогда все равно было хорошо. Морально хорошо. Была потрясающая человеческая работоспособность, молодой задор, надежда. Было движение, стремление к лучшему и вера, что дальше будет еще лучше. Эх, если бы они только знали, чем все закончится. И поэтому мне хотелось не просто, чтобы мы навели здесь порядок, покрасили и побелили. Нет, главное здесь было удержать вот эту атмосферу дома. Иначе старушка вернется и будет здесь чужая, среди свежеотремонтированных предметов. Данное мероприятие не было широко распиаренным — Но здесь важно было, во-первых, помочь человеку, и я не удивлюсь, если Всеволод лелеял далеко идущие планы, что эта бабулька потом пойдет к нему в секту и отпишет все добро на них. Во-вторых, нужно было продолжить сплочение команды. Я зачитала перед членами группы список задач, и мы лихо и дружно приступили. Работу распределили по возможностям. Пока мужчины возились с забором и крылечком, женщины работали в доме. Чтобы бабуля не мешалась под ногами и не охала, Всеволод на три дня отвез ее в соседний поселок, где был профилакторий для рабочих. Там она проходила кое-какие процедуры, а мы за это время должны были все сделать. Перед этим пригласили журналистку с фотографом, чтобы они зафиксировали, как было. А когда мы все сделаем, они потом зафиксируют, как стало. И в газете напишут, как секта помогает простым людям и какие там бла-бла-бла хорошие и правильные люди. В общем, попиарились и приступили к работе. А среди нас была Таисия. Та-дам! Мужчины делали ремонтные работы снаружи, я помогала Зинаиде Петровне собирать барахло на стирку, Ксения и Ольга Ивановна взялись за побелку, а Ирина Александровна отмывала окна и все остальное. Таисия же слонялась от группы к группе и раздавала ценные советы. — Милочка, ну кто ж так белит? Прицепилась она к Ольге Ивановне, сочтя, что молоденькая Ксюша неинтересная цель для нападок. Нужно кисть вот чуть на бок ставить, а то ведь все просветы видно, и наляпали на полу, как. Ну так помойте! огрызнулась Юткина, продолжая нервно орудовать щеткой. Сразу видно, что вы агроном, а не маляр, покачала головой Таисия. Иначе знали бы, что известь с пола отмывать трудно. Семь вот надо, и все равно разводы на полу останутся. «Газетку подстелить хоть что ли?» «Да я из деревни. Я получше тебя знаю, как белит», — вызверилась Юткина, перейдя в гневе на «ты», чего она обычно никогда не допускала. «У нас дома печь была, и я ее матери всегда белить помогала. И деревья в саду». «Но здесь не деревья, прошу обратить внимание, а стены, если вы не заметили», — сказала Таисия таким тоном, что Зинаида Петровна не удержалась и злорадно фыркнула. Этого оказалось достаточно. Сиюткина взорвалась. «А ты чего фыркаешь? Чего фыркаешь?» Завопила она, швырнув кисть в ведро так, что часть извести расплескалась веером на пол. «Сама самую легкую работу отхватила, а теперь фыркаешь». «Кто? Я?» Такую несправедливость Рыбина стерпеть не смогла. «Вы представляете, как тяжело отстирать все это? Да вы только гляньте, какое оно все застиранное!» Она махнула старым аж сероватым пододеяльником перед лицом Сиюткиной. «А знаете, давайте меняться», — зло выпалила Рыбина. «Я прорехи в побелке оставлять не буду, руки не из жопы у меня». «Это вы на что намекаете?» — взвилась Сиюткина. «Вы хотите сказать, что это у меня руки из жопы, что ли?» «Я сказала то, что сказала». «У вас у обеих такие руки», — моментально влезла в склоку белоконь. Людей стыдно. Да вы на себя посмотрите! Скандал все набирал обороты. Бабы орали и ругались, я продолжала меланхолично вытаскивать белье из старого скрипучего шкафа. Сюткина сцепилась с рыбиной, Белоконь подзуживала обеих и была просто счастлива, Ксения получила за одно тоже и от такой несправедливости расплакалась, а посреди всего этого бедлама стояла Таисия и довольно улыбалась. Прибежал пивоваров. Женщины, что тут у вас происходит? Уже в соседних дворах ругань слышно. Вы бы, Петр Кузьмич, чем поучать нас всех, лучше бы воды принесли. Не видите, Ольга Ивановна, весь пол в доме звездкой заляпала? Нежно проворковала Таисия, и все понеслось по второму кругу, но уже подключился сперва пивоваров, а потом и остальные мужики набежали. Резвитесь, ребятишки, резвитесь, удовлетворенно подумала я. Скоро вам дружно от врагов отбиваться придется. Так что небольшая разминка не помешает. А на следующих выходных я поехала в село. Хотелось проведать своих, побаловать их вкусняшками, да и просто отдохнуть от всего этого. Но главное — забрать Анжелику. С понедельника начинались экзамены в училище. «Тётя Люба, смотри, как я умею!» Изабелла стояла посреди двора и улыбалась. «Ты молодец, Белочка!» Дипломатично похвалила её я, еще не понимая, что она хочет мне показать. «Да нет, тетя Люба, ты смотри!» Выпалила она и сделала несколько шагов по траве. И тут я поняла. Белка шла без костылей. «Потрясающе!» — выдохнула я, и аж слезы появились на глазах. «Как тебе удалось, малышка?» «Да это дед Василий ей систему придумал!» Из двери летней кухни высунулась Анжелика в платке и переднике. «Тет Люба, я сейчас рыбу дожарю и будем ужинать». «А где мужчины?» — спросила я, и полной грудью вдохнула свежий деревенский, пропахший полынью, землей и жареной рыбой воздух. «Так на рыбалке. Где же им еще быть?» — буркнула Анжелика. «Я уже устала рыбу чистить. Мы ее и жарим, и варим, и даже вялиться повесили. Я скоро светиться буду от фосфора, как собака Баскервилей». «Я тоже хочу светиться!» — воскликнула Белка, обнаружив, что на нее перестали обращать внимание. «Вот скажи, тётя Люба, это же хорошо, если человек умеет светиться в темноте. Я хочу светиться. ям эту рыбу а ем, а оно всё никак». «Это ей дедушка так сказал, а то она рыбу есть не хотела», — шепнула мне Анжелика. Глаза ее смеялись. «Он говорит, что рыба для костей полезна». «Ну, так он правду говорит», — согласилась я. Гляди. Она уже сама ходит. Так это деда ей трех личных цыплят подарил. Ченка и козленка. Она сама их кормить должна. А как же ей кормить, если на костылях? Вот она и приноровилась. Я только головой покачала. Вот уж не думала, что дед Василий таким мощным педагогом окажется. А вечером пришли Ричард с дедом Василием, и мы сели ужинать в обвитой диким виноградом беседки во дворе. «Я вот что скажу, Любка». Дед Василий пил чай из большой пузатой чашки со щербинкой. Прихлёбывал шумно, неспешно, отдуваясь. «Ты сейчас Анжелику в город заберешь? Я понимаю, ей поступать надо. Потом Ричард тоже уедет, учеба. А вот белку ты у меня оставь, хотя бы на осень. У нас яблоки будут, капустку заквасим, грибы пойдут. Красота!» «Да, тётя Люба!» — закричала Изабелла и даже чашку отставила. «Ты пойми, у меня же Мишка и Мухтар, и цыплята, ниф-ниф, наф-наф и нуф-нуф. Они же совсем пропадут без меня». «Мишка?» — удивилась я. «Это она так козла назвала», — степенно ответил дед Василий и взял очередную булочку из тарелки. Булочки с корицей и орехами и пирожки со смородиновым повидлом я напекла дома в духовке, и сейчас они с удовольствием объедались. «Тёт Люба!» «Ну, пожалуйста!» — законючила Белка. «Я видела, что ей здесь в селе хорошо. После жизни, проведённой в заперти в больницах и доме, она тут прямо расцвела. Я посмотрю, что можно сделать». Не стала кормить их пустыми иллюзиями. Дети наелись и убежали в дом смотреть мишки Гамми, а мы с Любашиным отцом остались в беседке одни. «Так ты серьезно оставишь?» Он поднял на меня взгляд выцветших голубых глаз. Если Опека разрешит, то почему нет? Вот только тебе же тяжело с ней будет. Да что там тяжелого? усмехнулся старик. А детские голоса все же веселее. Своих внуков нету у меня. Тамарк так сглупила в молодости аборта дура, сделала, да и ты, сына, зря тогда отдала. Я чуть чаем не поперхнулась. В который раз уже всплывает этот Любашин сын. Так и у Любы был свой ребенок. Интересно, где он? Кому она его отдала? Кто отец? И что с этим сыном случилось дальше? Но спрашивать подробности я не решилась, ведь Люба должна все знать сама. Иначе как я ему объясню, почему я вообще не в курсе? Отложив выяснение этой ситуации на потом, мы продолжили пить чай. И пили его до тех пор, пока из-за забора с улицы... Не раздался крик.